Глава девятая. Аня. Дарина бегло посмотрела мои работы и отложила две. Как и мне показалось, наугад. Интереса в её глазах я не заметила. «Или хотите предложить другие?» Довольно равнодушно поинтересовалась она. «Нет, всё на ваше усмотрение». Дежурно улыбнулась я в ответ. «Какой смысл предлагать другие?» если Дарине мои работы откровенно не интересны Я упаковала картины в оберточную бумагу и вынесла их в коридор. Богдан уже вовсю хозяйничал на кухне. Стол ломился от разносолов. Макс заваривал чай. Это у него получалось великолепно. Тут у него настоящий талант. Такого вкусного чая я никогда не пробовала. Роскошный торт был украшением стола. Мясная и рыбная нарезка. Фрукты, шоколад, шампанское и коньяк с какими-то незнакомыми этикетками. Судя по всему, дорогие. Такого изобилия я давно не видела. Я позвала соседей. Как мне показалось, Богдан от этого восторг не пришел. Но скоро неловкость улетучилась, и мы отлично и весело провели время. Даже Дарина после пары бокалов шампанского поубавилась в песе и стала вести себя намного проще. Гости засиделись допоздна. Я начала убирать посуду, а Макс мне помогал. Несколько раз попытался разбить тарелки, но все обошлось. Он бросал на меня из-под изучающие взгляды, но молчал. «Макс, что-то ты не договариваешь? Не выдержала я. «Да нет, все нормально. Просто хочу понять, как ты тут живешь. Без знакомых, без связи, без денег, впроголодь». Да еще и ухитряешься радоваться жизни. Я невольно рассмеялась. «Чудной ты! У меня все только налаживается, и это прекрасно. Я свободна, и меня не пилят по пустякам, как постоянно делал мой отчим. Знакомые у меня уже появляются. Работа есть, пусть пока я не та, о которой мечтаю. Значит, и деньги на жизнь есть. Да и много ли мне надо? И я живу, не впроголодь». «Просто не могу позволить себе перепелиные яйца, но это, поверь, не самое главное». «Ты смотрю, оптимистка». «Это потому, что я умею радоваться мелочам». «И какая мелочь порадовала тебя сегодня?» «Хорошо провели вечер. Разве этого мало?» «Аня, ты чудо». Чему-то тепло улыбнулся Макс. «Мне бы твою жизнерадостность. Я сегодня страшно устал. Все меня злили». А рядом с тобой мне просто очень хорошо. Завидую твоим друзьям, им повезло. Странно, но друзей у меня нет. Были знакомые в Златогорске, но только знакомые. Некогда было дружить, я училась и работала. А в Питере мне повезло с соседями, они для меня как семья. А теперь еще и ты. Мне с тобой тоже легко и просто. А Богдан? А что Богдан? Просто твой одноклассник. Думаю, тоже хороший парень. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Он мне сегодня помог отвезти заказ и договорился с Дариной о выставке моих картин. Но тут он мне не поможет. На Дарину мои работы впечатления, похоже, не произвели. Она предпочитает абстракционизм. Мы закончили уборку, и я подошла к окну. Золотые огни звездами мерцали в бархатной темноте. «Посмотри, какая красота!» — подозвала я Макса. «Ночной город всегда загадочен и немного страшен. Есть в нем что-то таинственное и мистическое, щекочет нервы и завораживает. Согласен?» Макс подошел вплотную и взял меня за руку. От его прикосновения приятный холодок побежал по коже. «Странно. Что бы это могло значить?» «Согласен. А ты фантазерка. Тихим, бархатным голосом ответил он. Рука Макса осторожно скользнула по моему плечу. Холодок снова накатил на меня приятной волной и замер на затылке. Я боялась пошевелиться. Мне хотелось, чтобы это длилось долго-долго. Нет. Он нагнулся к моему уху, и его дыхание обожгло меня. Ты не фантазерка. Ты мечтательница. Теплые ладони Макса легли мне на талию. Погладили спину. Мы были одни в огромном городе. Весь мир был где-то далеко. Остались только я и Макс вдвоем в безграничной вселенной. Никогда ничего подобного со мной не происходило. Мне захотелось прижаться к нему, обнять. Но вы едва знакомы, шепнул мне внутренний голос. Да, это правда. Едва знакомы. «О чем я только думаю?» Мне не хотелось покидать тот фантастический мир, куда я случайно попала на несколько мгновений. Но благоразумие взяло вверх, и я отступила от Макса в сторону. Он опустил руки и отвернулся. «Прости, не хотел тебя обидеть». «Я не обиделась». Он не поверил. Я не стала разубеждать. Неловкое молчание затянулось. «Пожалуй, пора спать», — нарушил его Макс. «Он все еще не смотрел на меня». «Завтра у нас обоих много работы. Надо рано встать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — эхом ответила я. «Он вышел с кухни, а я посмотрела ему вслед и ничего не сказала. Хотелось его остановить. А что было бы дальше? То, чего пока у меня еще не было». Я теряла голову. Как-то слишком быстро, неожиданно и, пожалуй, не вовремя. Попыталась мыслить здраво, отогнать мысли о Максе. Машинально хлебнула остывшего чая и пошла к себе в комнату. Сон улетучился. Я убрала с мольберта начатый портрет и поставила на него большой чистый холст. Начала судорожно рисовать. Будущая картина уже возникла у меня перед глазами. Руки работали быстро, словно боясь, что разум возобладает, я передумаю. Азарт не давал мне остановиться и гнал вперед. Рисовала без эскиза, он мне здесь не нужен. Настроение я поймала и смогу передать его. Портрет получится интересным, я уверена. Попрошу Макса позировать и даже заплачу ему за это. Ведь должно быть по-честному. Я передам то, что ощутила сегодня. Очнулась от работы, когда на часах было уже почти четыре утра, отступила назад и посмотрела, что получилось. Результат меня удивил. Макс смотрел через плечо, уверенный, гордый, с взглядом прирожденного аристократа. Он холоден, ироничен, но где-то в глубине его стальных глаз теплится огонек. Любви, нежности или чего-то еще неведомого мне. Именно таким я вижу его чувствую безалаберный макс, который не умеет мыть полы и жарить яичницу, предстал у меня в образе потомственного дворянина но почему откуда такое ощущение может таким я увидела его первый раз и неважно что он был обнажен и я приняла его за маньяка было в нем что то чего я не могу передать словами что- то неуловимое Не зря я не могла от него глаз отвести. То, что у меня получилось, мне очень понравилось. Именно так вдохновение и накатывает, нежданно-негаданно. Интересно, а что скажет на это Макс? Наверное, удивится, что я вижу его в таком свете. Для сантехника разнорабочего однозначно неожиданно. Ему, наверное, это польстит. Но шестое чувство говорило мне, что я не ошиблась с образом. В комнате было прохладно. Я нырнула под одеяло и свернулась калачиком. Сон начал окутывать меня. Теплая рука Макса опять опустилась на мою талию, погладила плечи. Его дыхание обожгло щеку. Я плотнее закуталась в одеяло. Пусть это тепло подольше сохранится на моем лице. Спокойной ночи, Макс. Проснулась я поздно и с ужасом поняла, что могу не успеть с выполнением заказа. Завтракать было уже некогда, и я сразу приступила к работе. Было бы интереснее работать над портретом Макса, но сейчас не до этого. Ближе к обеду я пошла на кухню и увидела через открытую ванную дверь сидящего в позе роденовского мыслителя на табурете Макса. Он задумчиво смотрел на бачок от унитаза. «Ну, и насколько всё серьёзно?» – поинтересовалась я. «Пока не понял. Уникальная система поплавка и уплотнитель донного клапана. Задумчиво произнес он и потыкал пальцем колготки, намотанные на бочок. Надо будет их заменить. Ну, в этом он, похоже, специалист. Уверена, скоро Макс с проблемой разберется. Составишь мне компанию? А то одной скучно есть. Пригласила я его присоединиться к моей трапезе. Чай, пожалуй, попью, но заварю его сам. Я это никому не доверяю. Да, чай у тебя великолепный получается. Улыбнулась я доставая из холодильника вчерашние деликатесы. «Твои одноклассники столько всего принесли, на неделю хватит. Фрукты я отдала и Олежке. Ветчину дядя Саше, он к ней неравнодушен, а остальное потихоньку будем есть все вместе. Тут, как я посмотрю, коммунизм, все общее. Зря иронизируешь, не все. И разве это плохо? Соседи мне тоже очень помогают. Просто непривычно». Макс сделал бутерброд с красной икрой и протянул мне. «Сплошные витамины и минералы. Тебе не помешает после печенья с ярмарки. Надо питаться правильно». «Надо». Кивнула я, откусив бутерброд. «Но денег на это где взять? Вот нарисую абстракцию. А может, еще какую ерунду из мусора свояю, Выставлю ударины и стану известной. Но это вряд ли. Не мое это. Не мое». «Под моду прогибаться, значит, не хочешь», — усмехнулся Макс, пытливо глядя мне в глаза. «Не хочу, не могу и не буду», — тряхнула я головой. «Даже ради успеха?» «Да какой же это успех? Только тщеславие потешить, и все». «Аня, ты меня удивляешь своим отношением к жизни. Снимаю перед тобой шляпу. Не думал, что в таких условиях можно быть независимой и оптимистичной». «Что ты прицепился к моему оптимизму?» Рассмеялась я. «Я в Питере, и я счастлива. Могу делать, что пожелаю, и никто не пилит меня, что я не оправдала надежд семьи. Впереди такие перспективы. Учеба, любимая работа. А если не поступишь? Попробую еще раз. Буду пробовать, пока не добьюсь своего. Но я в своих силах уверена. Вот увидишь, поступлю. Я времени не теряю, готовлюсь, хожу на курсы. «Упрямая оптимистка», — улыбнулся Макс, и в глазах его вспыхнул тот огонек, что я увидела вчера вечером.